глава 15. мама первое что воскликнул мишка когда его привезли в палату сердце бешено застучало от волнения и от радости встречи с малышом кто бы что ни говорила для матери ребенок навсегда останется ее милым малышом даже когда вырастает я худо бедно могла уже сама стоять на ногах и наплевав на причитания медсестры все равно вставала и подходила к сыну уткнувшись носом в макушку мишки я не сумела удержать слезинку которая предательски покатилась из уголка глаз Мамочка, ты что, плачешь? удивленно спросил ребенок, выворачиваясь из моих объятий. Доктор сказал, что я совсем скоро уже смогу вставать на ноги. Правда, правда? Слова сына были настолько пропитаны верой в слова врача, что я невольно улыбнулась, а потом и рассмеялась, снова прижав к себе Мишку. Конечно же, так и будет. Ты у меня молодец, совсем справишься, а я тебе буду помогать. А вам обоим буду помогать я. Раздалось со стороны двери, и я оторвалась от сына и посмотрела на вошедшего. Смирнов, собственной персоной, внимательно читал карту Мишки. Напряженно хмурясь, он листал страницу за страницей и что-то отмечал карандашом. Только сейчас почему-то в глаза бросился его внешний вид, далекий от идеала. Бледное даже слишком лицо, темные мешки под глазами и приличная небритость, говорящая о том, что мужчина явно уже не первый день находится безвылазно в больнице. Насторожило ли это меня? «Конечно, но не только потому, что он имел доступ непосредственно к лечению моего ребенка. Помимо нас в отделении было много пациентов разного уровня тяжести, поэтому отдохнувший врач – это первое, что необходимо хотя бы для того, чтобы лечить всех так, как нужно. Недосып приводит к невнимательности, а она, в свою очередь, к ошибочно принятым решениям. Произнести что-либо вслух я не решилась, а поэтому решила действовать тонко. Как только карта была прочитана и на меня подняли оба своих глаза, я произнесла. «Артем Николаевич, нам бы пообедать, а вам пойти и осмотреть других пациентов. Не можете же вы вечно сидеть около нас одних?» Недоумевающий взгляд и взлетевшая бровь были показателями того, что мужчина ничего не понял. «Может, оставите нас наедине с сыном? Если у вас нет никаких срочных вопросов, конечно. А, точно, да. Прошу прощения, отдыхайте. Скоро придет врач и принесет капельницы. Всего доброго». Смирнов рассеянно кивнул и вышел из палаты, оставив во мне некоторое беспокойство. «О нем?» Медсестра проводила Смирнова задумчивым взглядом, а потом, тяжело вздохнув, начала поправлять мою кровать. «Сынок, посмотришь немного мультики? Я поговорю с девушкой, ладно?» Сын радостно закивал, а я протянула ему пульт от телевизора, висевшего на стене. Пока он был занят, я осторожно дошла до медсестры и тихонько, чтобы Мишка не услышал, спросила. «Скажите, а какой график работы у ваших врачей?» Ой, всегда по-разному Артем Николаевич вообще ненормированно работает, часто берет дополнительные смены. Многие пациенты, которым он помогает дети, а они не всегда идут на контакты с другими врачами, приходится ему лично. Но сейчас он что-то переборщил. Значит, мне не показалось, что он устал. Простите его, Екатерина, он прекрасный врач, только сейчас много чего в жизни происходит, проговорила она с мольбой в голосе. Конечно, и в личной жизни ему прибраться не мешает, но сейчас близится тот самый день а его обычно кроют перед этим. «Какой день?» — с интересом спросила я, присаживаясь в кресло рядом с кроватью, потому что стоять на ногах стало очень тяжело. «Я не уверена... Я никому не расскажу, правда?» Она с сомнением посмотрела на меня, словно колебалась, но потом мне повезло. Видимо, ей показалось, что мне можно рассказать. Когда Артем Николаевич только устроился сюда, он был совершенно невыносим, самонадеянный, он спорил с врачами, делал все наперерез а вот уволить его никто не мог. Сын мэра, как-никак. Тогда еще был Степан Викторович главой отделения. Так он мужик строгий и упрямый, а ему мальчишку дали, который не соблюдает многолетние правила отделения. Спустя полгода, которые были просто невыносимы, глава отделения сильно заболел, а нужно было срочно принимать пациентов. Кроме Артема Николаевича не было никого из врачей и пришлось ставить на прием его. Как он собой в тот день гордился! Молодая девушка пришла с ребенком. После падения с лестницы у девочки постоянно болела спина, и они наблюдались, регулярно делая снимки. Артем, осмотрев маленькую пациентку, принялся рассматривать все снимки и понял, что проблема все же есть. Не знаю, что уж он там у нее нашел, но выписал лечение и отпустил их домой. Ночью девочка умерла. Я не сдержала эмоций и вскрикнула, прижав ладонь к губам. Из-за выписанного лечения медсестра печально на меня посмотрела и отрицательно покачала головой. Вот и мама так подумала. Она прилетела ту же ночь в истерике, кричала на все приемное отделение, обвиняя его в халатности и постановке неверного диагноза. Но оказалось, что Артем был не виноват. Тело девочки привезли в городской морг при больнице, в которой сейчас Артем Николаевич ведет бесплатный прием по пятницам. Мама ребенка дала разрешение на вскрытие, и, естественно, он хотел присутствовать. Патологоанатомом там был старый Василий, который терпеть не мог студентов и молодых врачей. И поэтому не пустил мальчика на вскрытие. Он всю ночь просидел на ступенях морга в ожидании вердикта. Василий сжалился и дал ему почитать протокол. Анализы, конечно, еще должны были делаться, но аневризму было видно сразу. Артем Николаевич на приеме увидел по анализам и снимкам уже последствия, а вот первопричина была готова вот-вот взорваться. Так и случилось. Начались бесконечные хождения проверок, комиссии и тотальная инвентаризация отделения. Даже инициировали переаттестацию врачей что было ударом под дых для многих, то работал уже много лет и считал себя идеальным врачом. Артем Николаевич прошел проверку на ура, а когда пришли анализы, комиссия сделала заключение, что лечение было выписано верно, и врач-невролог ни в чем не виноват. Мама девочки приходила, они много говорили. Она извинялась, только вот сам себя он так простить и не смог. По его мнению, оставь он ребенка в больнице и проведи он более детальное обследование, то можно было бы помочь девочке, только вот уже ничего не изменить. С тех пор его словно подменили. Он с таким рвением укунулся в работу, что было страшно на него смотреть. Работал круглыми сутками, делая перерыв только на сон и еще реже на еду. Пришлось вмешиваться, иначе он просто бы себя загонял. Столько лет прошло, а в этот период он становится мрачнее тучи и начинает сдавать чаще кровь и принимать еще больше пациентов. Не знаю, что произошло между вами двумя, но тот, кто тебя обидел, кем бы он ни был, уже мертв. Он умер вместе с той девочкой. Сейчас это совершенно другой мужчина.